Глава шестнадцатая. Ночь длинных заточек. Очнулся Спартак от холода, просочившегося под бушлат и ватные штаны. Но больше всего замерзла голова, с которой во время всей этой катавасии слетела ушанка. Странно было бы, если бы она не слетела, а удержалась на черепке, просто чудо какое-то было бы. В угольном сарае весьма похолодало против прежнего, но и неудивительно. Через пробитую суками дыру в стене забортный холод обильно вливался в сарай, вымораживая помещение, прямо как в разгерметизированную кабину самолета. Сколько он провалялся в беспамятстве. Так вот сходу трудно было определить. На внутренние ощущения опираться бесполезно. Каких чертям внутренние ощущения могут быть у человека, стукнутого по голове и чуть не задушного? Спартак поднялся. Ощутимо покачивала, а кроме того, волнами накатывала тошнота. «Где-то тут должна валяться его шапка, но пойди ее найди». Сарай не только похолодало, но и потемнело. Единственная лампа под потолком оказалась разбитой. То ли специально ее раскололи, то ли случайно взапали битвы. «Ага, его давишь недолговязый противник, без признаков жизни» раскинул ручонки, а рядом с ним на полу темнела клякса, очертаниями смахивающая на шапку. Спартак нагнулся. «Ну да». Он нахлобучил на себя ушанку долговязого. «Некогда сейчас ползать, свою искать. Ну а касаемо брезгливости, пожалуй, ничто так быстро и качественно не вытравляет из людей лагерная жизнь, как чувство брезгливости». Спартак осмотрелся. Темные кучи на полу — это, понятно, убитые. А кто-то, может, и жив еще. Да вот только наплевать, если честно. Марселя здесь сараи воры оставить никак не могли. Ни убитого, ни раненого, а на остальных плевать. На того же Володю Ростовского, про которого кричали, вроде что убит, тоже глубоко и основательно плевать. Спартак выбрался наружу, присел на корточки, прислонился к стене сарая, набрал в ладони снега, охладил им лицо, потом приложил к затылку. Послышался хруст снега. Кто-то бежал, вот-вот вывернет из-за угла. Вывернул. «Эй, Спартак, ты что ли?» Федор танкист. Живой, фу! Танкист присел рядом на корточке, а я, между прочим, по твою душу. Марсель сказал, что ты в угольном сарае ранен. Что за рана? Да какая там рана, отмахнулся Спартак. По фронтовым меркам здоров как бык. Подумаешь, по башке двинули. Что там творится? А что-то творилось это точно. Со стороны плаца доносились истошные крики, звон, лязганье. А там такое творится, брат, что и не знаю, чего ждать. Дрожащими пальцами. Фёдор достал из ушанки самокрутку, с пятого раза прикурил. «Хочешь затянуться?» «Давай». Толковище обернулось поножовщиной. Сделав пару затяжек, Спартак отдал Фёдору дымящуюся самокрутку. «Ворвались, суки, и пошло-поехало. Как я понял, когда очухался, воры взяли вверх. Сук погнали, больше ничего не знаю В этой резне замочили Володю Ростовского. «А, ну да, слышал я что-то такое краем уха», — сказал Спартак. Воры сперва принесли его на руках в бараке, оттуда потом потащили на плац, положили там, чтобы все увидели дело рук сучих и стали поднимать лагерь. Это надо было видеть, я тебе скажу. Марсель звал вырезать сук подчистую, чтобы к утру ни одного не осталось, кричал «Воры, где наша слава?». Федор снова протянул Спартаку самокрутку. Я уходил, видел, как к плацу сбегается оперчасть и режим. Думаю, миром сегодня не закончится. Мойку, кстати, тоже закололи. Кто неизвестно. «Марсель, кому еще?» — вяло подумал Спартак. И вдруг решительно поднялся. «Пошли». Федор-танкист поднимался с явной неохотой. «Может, ну его, Спартак?» «Мало мы разве...» Пошли, — и перебил Спартак, и двинулся по тропе между сараями. У входа в третий барак сидели на корточках три фигуры. В темноте аллели три папиросных огонька. Эти трое, наверное, рассуждали примерно так же, как Фёдор танкист Отсидеться в сторонке, поглядеть, что будет, а со стороны плаца крики усиливались. Обычно в это время в лагере стояла совершеннейшая тишина, без малейших признаков жизни. Спартак, кстати, любил идти по лагерю ночью в морозную зимнюю пору. В первую очередь, как раз из-за этой потрясающей тишины. Над головой торжественно молчало звездистое небо, под ногами хрустел снег, Невольно охватывало умиротворение. И казалось, что все хорошее еще впереди. Путь от вышибойки до барака превращался в одну из немногих приятностей лагерной жизни. Но сегодня романтические переживания отсутствовали напрочь, равно как и тишина. Множились, становились громче истерические вопли. Вопли боли и стошные предсмертные вопли. Спартак, а за ним и Федор невольно перешли на бег. Обогнули шестой барак и выбежали на плац и остановились, как вкопанные. «Твою мать!» — прошептал Федор и почему-то потянул ушанку с головы. Все уже было кончено. «Или лучше сказать, вот теперь как раз все и начинается», — поправил себя Спартак. «Но как ни говори, какие слова не подбирай, ничего уже не изменишь». Утоптанный зэковскими ногами снег на плацу был залит кровью. «Ни в коем разе, не в переносном смысле, а в самом, что ни на есть прямом» темен был снег от кровищи. Трупы валялись повсюду — в шинелях, в зэковских бушлатах, голые по пояс, в наколках на показ. Прямо под столбом, на котором покачивалась поскриповая лампа под металлическим колпаком, в круге маслянисто-желтого света стоял на коленях шнырь костян и размеренно всаживал и всаживал длинную заточку в грудь лежавшего под ним уже давно мертвого лейтенанта Чарного. Костян беспрестанно хихикал, громко шмыгал носом и мелко всем телом подрагивал и бил-бил заточкой. По всему было похоже, что он повредился в уме. Бился в агонии, кто-то в солдатской шинели. Полз, оставляя за собой на снегу кровавую полосу, киевский вор Алмаз. Кто-то в лагерном бушлате, что-то искал, то и дело наклоняясь среди тел в той части плаца, куда не доставал свет от фонаря где землю заливал бледный лунный свет. Двое, кажется, из фронтовиков, ходили кругами, шатаясь, как пьяные, толкали друг друга в грудь, пинали мертвецов в шинелях, орали. «Победа! Наша взяла! Бей легавых! И еще что-то неразборчивое. Вот один из них поддел носком миску, та отлетела, перевернулась, что-то темное густое пролилось из нее на снег. Понятно, что произошло. Когда на плац примчались опера и режимники, Воры тут же набросились на них, не вступая ни в какие переговоры, и стали примитивно резать. К тому времени на плацу собрались уже многие, и блатные, и неблатные. И все поддержали воров в этой бойне. Недаром среди убитых Спартак разглядел литовца Сигитоса по кличке Сик, Рому Кильчу, Молдаванин из Кишинева. Да многих можно опознать, если ходить и вглядываться. Вот только некогда ходить, вглядываться и предаваться философским раздумьям. Толпа только что умчалась с плаца и бежит к ДПНК. Сноска. ДПНК — помещение дежурного помощника начальника колонии. не Нетрудно определить Пареву. Вскоре она разделится на потоки, и кто-то непременно рванет к административному корпусу. И это вопрос каких-то минут. Комсомолец. Если не успеть, то до него доберутся раньше, и уж тут никаких сомнений разорвут на части. «А если успеешь к нему, то разорвут нас обоих», — прошептал кто-то Спартаку в ухо. Но этот голос Спартак слушать не стал. Он уже рванул к административному корпусу, не оглядываясь, топает ли по-прежнему за ним Федор танкист или нет. Перебежал широкое открытое пространство плаца, понесся мимо бараков. Лагерь тонул в криках и воплях, они раздавались отовсюду. Всюду же мелькали тени. Вот навстречу протрусили, зачем-то пригибаясь несколько человек. В темноте Спартак узнал одного — политический Логинов. Наверное, остальные тоже были из политических. Кто-то из темноты окликнул Спартака по имени, но Спартак даже не оглянулся в ту сторону. Срезал путь, пробежав мимо кухни и прилегающих строений. Там стояла кромешная тьма. А вот и нужное здание. Он взбежал на крыльцо административного корпуса, отметив, что ни в одном из окон свет не горит. Дернул дверь, не заперта. Даже в полной тьме не составляло труда найти лестницу наверх, на второй этаж, где находился кабинет комсомольца. Лестница начиналась прямо от входной двери. И дверь в кабинет кума оказалась не заперта и не забаррикадирована изнутри. Спартак рванул ручку на себя, с запозданием сообразив, что сделать это надо было осторожненько, а то не неравен час шмальнет друг детства, ведь он как-то говорил, что, несмотря на запрет, держит у себя оружие. А я все думаю, кто первым заявится, кому будет первая пуля. Комсомолец сидел за столом, падающего в окно лунного света вполне хватало, чтобы увидеть его и пистолет, лежащий перед ним на столе, и ППШ. — Оборону держать собираешься? Спартак с шумом подвинул стул от стены к столу и сел напротив комсомольца. Вслед за Спартаком в кабинет влетел запыхавшийся Федор-танкист. Остановился в дверях, огляделся. В дверях и остался. Спартак ему ничего объяснять не стал. Сам поймет, сообразительный. — У меня две возможности, — сказал комсомолец, взяв в руки пистолет. — Первая — сразу пулю в висок, вторая — сперва отстреливаться, а уж последнюю пулю себе. — Мы полагали там чего-то, в игры с восстанием играли, а судьба за нас расположила, в который уж раз. — Теперь я тебе обрисую твои возможности, — быстро сказал Спартак. Мы можем тебя спрятать, покуда все не уляжется. Я знаю, где. Пока еще не поздно. Или мы можем возглавить бунт и превратить его в то самое восстание, о котором толдычил профессор. Побег, но только массовый. Не вдвоем, а всей шоблой. Помнишь наш разговор на берегу озера? Других возможностей не вижу. но разве что героически погибнуть? Только зачем? Комсомолец вдруг резко поднялся, развернулся к окну, распахнул его. Судя по той легкости, с которой распахнул, все шпингалеты были открыты. Наверное, кум совсем недавно стоял у окна, любовался на происходящее. В помещение ворвались уличные звуки, чей-то пронзительный вопль, звон разбитого стекла. — ДПНК захватили, — безучастным голосом сказал комсомолец. — Всех перебили, можно не сомневаться и не проверять. Он повернулся к Спартаку. Аккурат под этим бежал от самого плаца солдатик. Двое догнали причем не блатные, самые простые мужики. Так вот, они солдатика рвали голыми руками, как старую рубашку на тряпке рвут». «Не о том ты», -то". — Спартак подвинул к себе лежавший на столе папиросы кума, закурил, кинул папиросы Федору Танкисту. Встал. «У нас считанные минуты. Потом уже не сможем выбраться из этого здания». Комсомолец с грохотом бросил пистолет на стол Оперся о столешницу кулаками, приблизил лицо к Спартаку. Ты что, не понимаешь, что все мы оказались в западне? Отсюда никто не сможет выбраться. Выход один через шлюз. А шлюз закрыт. Сломать, сжечь, пробить забор и в массовый рывок? Положит из пулеметов, пока ломаешь. Охрана не даст вырваться за периметр. Завтра, самое позднее к вечеру, подгонят подкрепление. И останется либо подыхать, либо сдаваться. А поскольку лично мне что так, что эдак, конец один, то...» Кум похлопал ладонью по пистолету. «Не глупый сосед. Восстание — это прежде всего организованное действие, долгая, кропотливая, предварительная работа, беседа с контингентом, выявление ненадежных и стукачей назначение руководителей боевых групп, а здесь бунт-хаус. Помнишь такую новеллу о Мэри Мэ? Про негров-рабов, которые в море захватили корабль перебили всех белых надсмотрщиков. День пели и плясали на радостях, а потом сообразили, что никто управлять кораблем не умеет. В конце концов, они все там и передохли. Очень похоже, не находишь? Так что ты решаешь? За окном вдруг началась пальба, сперва затрещал автомат, тут же захлопали винтовочные выстрелы и, После секундной паузы раздалась уже длиннющая пулеметная очередь и снова автоматные и винтовочные выстрелы. — Похоже на перестрелку, — удивленно пробормотал комсомолец. — Не может такого быть. — Вроде ура, вопят, — сказал, подходя к окну Федор-танкист. — Как раз со стороны шлюзы. Прорвались, — выдохнул кум. Лицо его было страшно подсвечено красными всполохами, быстро загоралась подожженная ДПНК. — Это наш единственный шанс. Шепотом едва слышно сказал Спартак, но комсомолец его услышал. Взгляд в будущее. Декабрь 1945 года, спустя два дня после восстания. Сегодня вроде бы чуть потеплее, да, Серега? Прохорцев с шумом втянул себя морозный воздух. Это просто вам так кажется, потому что вчера весь день мы с вами проторчали на улице и замерзли, как сволочи. — А сегодня все больше в комнате сидим, — сказал колязин Но нет, чтобы согласиться с начальством. Сказал бы, — воистину так, товарищ полковник, как всегда вы правы. — Брали бы с собой Садовникова, он бы вам умело поддакивал. Куда мне до него? — Ишь, как осмелел майор. — Знаешь, что без тебя в этом деле не обойтись. — Не обойтись, Аркадий Андреевич, — на полном серьезе сказал майор колязин Дело уж больно тонкое, прямо как весенний лед, того и гляди под ногами проломится, и ухнешь в ледяную воду. Бунт в лагере само по себе событие не рядовое, а тут уже не бунтом пахнет. Тут восстанием пахнет. А это, сами понимаете, уже совсем другой коленкор, с совсем другими орк-выводами. Головушки могут полететь вплоть до самого верхнего верха. И последнее во многом зависит от того, как мы с вами эти события отразим. Тут надо сработать аккуратненько, а не по-садовниковски, топором и зубилом. Надо отразить так, чтобы к нам с вами претензий ни у кого не возникло. Например, претензий за некачественно проведенное расследование или неправильную квалификацию деяний, чтобы мы в любом случае в стороночке остались и оттуда бы наблюдали за развитием истории. «До Нового года бы успеть отразить», — проворчал Прохорцев. «Не то нас самих, знаешь ли, топором и зубилом». Полковник и майор направлялись к уцелевшему административному корпусу, шли от солдатских казарм, возле которых стояла полевая кухня. И где они только что отобедали, прямо-таки по-суворовски, щами да кашей. Остановились на краю бывшего лагерного плаца, захотелось перекурить на свежем воздухе, и еще насидяться в прокуренном помещении. От сгоревших бараков тянуло гарью, зэки сожгли три барака. Два сожгли ночью, сожгли просто так, в отместку, непонятно кому от злости. А один сожгли под утро, прежде снеся в него все трупы, и заключенных, и работников Устроили большой погребальный костер. Понятно, проделано это было с умыслом, чтобы затруднить выяснение, кто погиб, а кто в бегах. Сейчас солдаты как раз работают на пожарище. Полковник Прохорцев и майор колязин курили, глядя на перепачканный кровью снег. На плацу еще валялись никем не убранные ушанки, варежки, какие-то непонятные обрывки, несколько испачканных кровью алюминиевых мисок. «Так, может, на самом деле зэки-бунтари прорвались через шлюз благодаря Иуде?» — задумчиво проговорил Прохорцев. Иудой они договорились называть между собой начальника оперчасти лагеря. Можно сказать, присвоили ему оперативный псевдоним. «Не-а!» помотал головой Калязин он тут ни при чем, думаю, все было в точности так, как нам сегодня рассказал гражданин арестант. Так совпало. Чудовищная нелепая случайность. Шлюз был открыт, поскольку в него заходил возвращающийся с работ отряд. А отряд возвращался так поздно, уже по ночи, потому что сломался грузовик, который должен был привести его к вечерней поверке, и отряду пришлось идти в лагерь пешком. Случайность роль которой в человеческой жизни почему-то всегда умаляется. А между тем, Аркадий Андреевич, вся мировая история стоит на случайностях. Наполеон перед Ватерлоу выпил лишнего или переел на ночь, встал на утро с больной головой и проиграл важнейшую из своих битв. «Любишь ты, майор, изъясняться красиво!» И полковник многозначительно взглянул на подчиненного, подняв вверх пальцы, зажатый в них дымящейся папиросой. Вообще-то он курил казбек, но забыл свои в кабинете кума и вынужден был стрельнуть у подчиненного. «И опасно изъясняешься. Правда, у тебя хватает ума не повторять этого никому другому, кроме меня, что, как говорится, выгодно тебя характеризует. Но и при мне рекомендую высказываться поаккуратнее. Ты вот лучше скажи, раз такой умный, почему конвой не выгнал отряд за периметр и не закрыл шлюз? Как ты это себе видишь?» Исходя из того, что говорили сегодня на допросах эти двое, я рисую себе такую картинку. колязин в несколько частых и сильных затяжек раскурил затухающую папиросу. В шлюз заводят отряд. Как раз в этот момент толпа зэков несется в ДПНК. Вопли, крики. Зэки идущего с работы отряда видят это, слышат что-нибудь вроде «бей легавых», «бунт, ребята». Вдобавок часть бегущей толпы сворачивает к шлюзу. Конвой пытается запереть шлюз, но кто-то из застрявшего в шлюзе отряда первым кидается на конвой. За ним срываются остальные. И все. Уже никакими выстрелами зэков не остановить. Прут на пули как объевшиеся мухоморов викинги. Прут по упавшим, по подстреленным товарищам. Сминают конвой, завладевают оружием. Оружие у них, конечно, не густо, но это же оружие. И оно придает им еще больше решимости. Они несутся к арсеналу. Да что ж такое? У майора снова потухла папироса. На этот раз пришлось доставать зажигалку. Немецкая трофейная. колязин некоторое время служил в Германии, в особом отделе. И снова прикуривать. Нам еще предстоит выяснить, сколько солдат было в оружейке. Хотя много быть не могло, пряча зажигалку в карман шинели, продолжал колязин Зато у них было оружие, а вдобавок в Ишкари организовали заградительный огонь из пулеметов. Все это заставило зэков залечь. Завязывается перестрелка. Черт его знает. Чем бы это все закончилось, если бы не наш Иудушка? Зэки собирались поджечь оружейку и всех спалить. Так бы и поступили, наверное, кивнул Прохорцев. Правда, не факт, что получилось бы. Сегодняшний номер первый утверждает, что подпалить предлагали фронтовики, а номер второй говорит, что это были суки. Суки быть никак не могли уверенно сказал Калязин, они находились в своем бараке, готовились встречать воров и присоединились к бузящим позже. Вот тут в этой связи для меня целых два непонятных факта. Может, ты мне их разъяснишь, раз такой умный? Прохорцев замысловато крутанул рукой, и недокуренная папироса выпала из его пальцев, что, впрочем, нисколько полковника не огорчило. Факт первый. Как так получилось, что бунт, направленный против сука Тут же повернулся против флаг работников. но «Ну, это как раз мне совершенно понятно», — сказал Калязин. Заводилы из воров на плацу орали, что опера, мол, натравили на них сук, что не успокоятся, пока всех воров не перебьют. Но они, мол, не бараны, на заклании, и все в таком духе. Словом, друг друга заводили, распаляли, доводили до истерики. Все же были в крови, а вид крови всегда пьянит и будоражит. И вот появляются лагработники. Достаточно было кому-то первым сорваться с места. Этим кто-то, как показал первый, допрошенный нами сегодня зэк, стал Марсель. Он и орал, воры, где ваша слава, бросился на наших. Так это и было. Хорошо, допустим. Тогда вот тебе не неразъясненный факт номер два. Почему же в таком случае резни так и не случилось? Я имею в виду уже потом, после захвата лагеря. И это при всей той ненависти, что была у воров и сук. — Думаю, это еще понятнее, — усмехнулся колязин Заключенных пронзило ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Сумасшедшая, пьянящая, кружившая головы всем. Старые обиды, былые счеты оказались вмиг забыты. — Вот вас победа где застала? Этот вопрос подчиненного застиг Прохорцева врасплох. — Ну, это... — он кашлянул в кулак. — А какая разница, майор? А меня она застала под Берлином во время сложного допроса одного очень неразговорчивого фрица, офицерика. Так вот, не поверишь. Не поверите, товарищ полковник. Едва сдержался тогда, чтобы не отпустить подлеца. В тот момент готов был простить самого распоследнего фашиста. Наша победа и их свобода, по сути и по ощущениям, примерно одно и то же. К тому же, зачем резать друг друга, когда можно просто разбежаться в разные стороны? В последнем ты, пожалуй, прав. Но от чего то они не разбежались в разные стороны, а наоборот. Прохорцев свел вместе упрятанные в кожаные перчатки ладони. Соединились, сообща. «Этого я пока не понимаю», — признался Калязин. «О, вот и ты чего-то не понимаешь. Где бы записать? Ладно, пора за дело. Пошли работать». Неспешно они двинулись от плаца в сторону административного корпуса. «Значит, говоришь, наша Иудушка к прорыву через шлюз отношения не имеет». Прохорцев шел, сцепив руки за спиной и глядя себе под ноги. Никакого. Начальник оперчасти в сопровождении заключенного Котляревского объявился только в момент атаки на оружейку. Где он до этого скрывался, до доподлинно неизвестно, но так ли уж это важно. Все важно, майор, все. Особливо то, что касается этого персонажа. Измена начальника оперчасти лагеря, переход на сторону заключенных Это даже не чрезвычайное происшествие, это вообще за гранью понимания. Ты мне вчера только в общих чертах рассказал, что происходило в оружейке. Как такое могло получиться, что солдаты беспрекословно выполнили заведомо пораженческий приказ? Вчера днем майор колязин провел свой первый допрос, проводил его в межлагерной больнице, сидя у койки наплутавшегося по лесам простужного и обмороженного солдата Алыпова. Представьте себя, товарищ полковник, на месте солдатика, простого караульного. Еще десять минут назад все было как обычно, ничто, как говорится, не предвещало. Мирно беседовали, чаек попивали, и вдруг мир рушится. Крики, пальба, и на тебя пруд заключенный, причем с оружием в руках. Караульные понимают, что доберись, зэки, до них, пощады не будет, а подмоги ждать неоткуда, да еще ранен начальник караула, можно сказать, солдаты остались без командира. В общем, состояние отчаянное, и вдруг появляется не кто-нибудь, а сам начальнику оперчасти Кум, отец родной, бежит к ним. Конечно, они его впускают, конечно, им и в голову прийти не могло, что Кум предатель. В тот момент они надеялись на него, как на Бога. Майор остановился, повернулся к Прохорцеву, тоже остановившемуся, приставил ему к груди палец, как пистолет. И вот представьте, товарищ полковник, что начальник оперчасти лагеря выхватывает из кобуры ТТ, наставляет на них и приказывает положить оружие на пол. У ребяток в головах мутится, челюсти отвисают, а руки трясутся. Мир трещит по швам. А кум в тот момент еще принимается за душевным голосом убеждать, что так надо, что для них все, родимых, делается, что только так они могут остаться в живых. Может, кто-то из солдат и опомнился бы? но времени на это солдатикам не дали. Кум, продолжая держать караул на мушке и увещевать, открывает дверь и машет рукой. В оружейку врываются зэки. И тут уже все. алис абгемахт», приплыли. Но к чести нашего Иуды, если у Иуд вообще может быть честь, следует признать, он сделал все, чтобы отстоять караульных, не дать зэкам их перестрелять. А это уж, поверьте, было нелегко. Ты говорил, «Ему в этом активно помогал летчик», — сказал Прохорцев. Они снова пошли по лагерной дорожке. Помогал. Если бы не летчик Котлеровский и не вор Марсель, то солдатиков ждала бы лютая смерть. Котлеровский выпустил очередь из ППШ поверх голов зэков, а Марсель прострелил ногу какому-то не в меру разговорившемуся заключенному из мужиков. Их поддержали фронтовики. В общем, отстояли солдатиков, дали возможность живыми выбраться из лагеря на дорогу где солдатики рванули, сломя голову, и куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого ада. «Это тоже предательство», — сказал Прохорцев. «Если бы караул выполнил свой долг и не дал заключенным добраться до оружия, то мы бы сейчас допрашивали Иуду, кума, Котлеровского и его приспешников, а не какую-то второсортную шушуру Солдаты же на вышках исполнили до конца свой долг». Двое из вышкарей сбежали, увидев, что захватили арсенал, а остальных... Да, зэки перебили, завладев оружием. Но вышкарям никто и не предлагал сдаться, никто не обещал сохранить жизни. Еще неизвестно, что было бы, если б пообещали. А чего ж благородные такие зычары не отстояли этих солдатиков на вышках, не вывели их на дорогу, а позволили перебить? Почему ждали перебить тех, кто оставался в казармах? Чего же они одних солдатиков спасают, других нет? Что за избирательная доброта? — поморщился Прохорцев. Майор колязин пожал плечами. «Думаю, не смогли. Смогли бы, отстояли. Пока они защищали караул оружейки, зэки расхватали оружие и бросились кто куда. Поди тут их останови, поди покомандуй ими. Стихия, как тут остановишь?» Из просто неуправляемой Орды они превратились в неуправляемую, но хорошо вооруженную Орду. «А ты никак мне тут пытаешься нарисовать из этих сволочей эдаких Робин Гудов?» — неожиданно вспылил Прохорцев я пытаюсь товарищ полковник установить как было на самом деле правильные же акценты мы потом расставим ты тон свой поучительный брось майор возле крыльца они сбавили шаг колязин демонстративно остановился застегнул верхнюю пуговицу шинели извини сергей прохорцев похлопал подчиненного по плечу чего то я устал не нравится мне это дело боюсь вляпались мы с тобой я тебе не говорил мне ж перед тем как сюда ехать Звонил генерал, а ему звонили из Москвы и приказали материалы по делу незамедлительно передавать самому Лаврентию Палычу. Сечешь, чем это пахнет? Ну и зачем нам такое счастье? Вывернемся, Аркадий Андреевич.